Реша была та妞ша, краши не было в селе, красной риюшкой по белому сарафан на подоле. У авраг заплетняный ходит Таня в вечеру, месяц в облачном тумане водит с тучами игру. Вышел парень, поклонился кучерявой головой: "Ты прощай ли, моя радость, я женюсь на другой". Побледнела, словно саван, Схолодела, как роса, Душегубкую змеёю Развелась её коса. Ой ты, парень синеглазый, Не в обиду я скажу, Я пришла тебе сказаться, За другого выхожу. Не за утренние звоны, А венчальный переклик, Скачет свадьба на телегах, Верховые прячут лик. Не кукушки загрустили, Плачет Танина родня, На виске у Тани рана От лихого кистеня. Алым венчиком Кровинки запеклись на челе. Хороша была Танюша, Краши не было в селе.